Глава 15. Настоящее. Ван! Ван! Ван! Я в панике вскочил из-за стола, ударился бедрами о столешницу и отлетел назад. Офисное кресло на колесиках, за которое я пытался ухватиться, выкатилось из-под меня. Я шлепнулся на пол и ударился копчиком. Наверное, это... «Оглушительный гудок машины на Атлантик-авеню», мелькнуло в моем изумленном мозгу. Какого-то идиота подрезали, и он в бешенстве жмет на сигнал. Но я тут же отбросил эту версию и вспомнил, что пару недель назад в лифте висело предупреждение о пожарной тревоге. В нем упоминалось, что во время последней тревоги в июле пожарные приехали на вызов и увидели, что здания покинули всего... Несколько жильцов, хотя пожар возник на десятом этаже. В конце объявления было сказано, пожарную тревогу всегда следует рассматривать всерьез, пока пожарные не объявят ее истинную причину. Так это ложная тревога? Или настоящее? Учение? Поскольку объявление повесили совсем недавно, я заподозрил что тревога учебная, и уже хотел не обращать внимания и остаться на месте. Но понял, что в такой шумихе писать дальше не получится. Решив быть добропорядочным жильцом и делать то, что от меня ожидают, я поднялся с пола, подхватил ключи и вышел из квартиры в ту минуту, когда из соседней вышла Несса. Я хотел ее подождать, но следом в коридор вышел мужчина. Она поймала мой взгляд и застенчиво отвернулась. Я вышел на запасную лестницу в конце коридора. Быстро преодолел шесть пролетов и спустился в вестибюль, стараясь не думать о Насе и том парне. Мы с ней друг другу ничего не должны. Она имеет право встречаться с кем хочет. Меня это не касается. Но дипломатия дипломатии, а эмоции живут сами по себе. И во мне вдруг проснулась ревность. Тем более, что тип был какой-то припухший, пузатый, в дешевом костюме. Такого она предпочла мне? В вестибюле толпились пара десятков человек. Я присоединился к толпе, а сам поглядывал на лестницу. И вот появилась Несса со своим зачуханным кавалером. Они что-то бурно обсуждали, стараясь перекричать сигнал пожарной сигнализации. «Он уже в университете!» — резко бросил мужчина. «Пусть идет работать и платит за себя сам! Какого хрена мы должны выплачивать ему пособие на образование?» «Потому что он наш сын, Руди!» — жестко ответила Несса. «Если он не работает, у него больше времени на учебу!» «Ага!» — подумал я. И моя ревность вмиг улетучилась. «Руди — это ее никчемный муженек!» Теперь ясно, почему Несса не хочет иметь с ним ничего общего. Мало того, что он просто от нее сбежал. Судя по голосу, это был еще тот поганец. «Учеба!» — сказал он. «Ты разве не знаешь, чем они там занимаются в университете, эти чертовые детишки? Тусуются и все. Но учебу все забили, и нечего выкидывать на него деньги. Он этого не стоит». «Деньги мои», — заявила Несса. Достались по наследству от мамы. Как хочу, так и трачу. Сигнал тревоги прекратился. Через мгновение мужской голос объявил по громкоговорителю. Это ответственный за пожарную безопасность, друзья. Хорошие новости. Тревога была учебной. В вестибюле раздались стоны и вопли, будто новость о том, что здание не горит, была плохой. Кто-то стал подниматься по лестнице. Ответственный продолжил. Но есть и плохая новость. На панели вызова я нажал не ту кнопку. И короткие сигналы, которые вы слышали, это тревога при утечке газа. Скоро вы услышите правильный сигнал пожарной тревоги. Так что спасибо, что освободили свои квартиры. И, пожалуйста, будьте терпеливы. Прекрасно. Надо было оставаться в квартире. Несса и Руди возобновили свой спор. Я потерял к нему интерес и уже собрался подняться к себе. Но тут Руди спросил, «Ты с кем-то трахаешься?» «Я замер». Несса спросила, «Что тебе взбрело в голову?» «Я не идиот. В таких вещах разбираюсь». «Разбираешься, да?» «Да. И нечего юлить. Я видел, ты купил новое белье». «Ты рылся в моих вещах?» «Ты пока еще моя жена, черт тебя дери». «Что хочу, то и делаю». «Еще чего!» «Зря я сегодня согласилась с тобой встретиться. Больше сюда не приходи!» Несса попыталась уйти, но Руди схватил ее за запястье. «Куда пошла? Мы разговариваем!» Прорычал он и дернул ее к себе. «Эй!» — воскликнул я и, отодвинув стоявших передо мной людей, схватил его за плечо. «Полегче, ладно?» Он злобно покосился на меня. «А ты, сука, кто еще такой?» «Бен, все нормально», — сказала Несса. «Ты знаешь этого козла?» «Он мой сосед». «Так вот, сосед», — сказал он, невесело улыбнувшись. «Мотай отсюда, ясно?» «Отпусти ее». «Все в порядке, Бен». «Это снова ответственность за пожарную безопасность», — раздался голос из громкоговорителя. «Я посмотрел свой рабочий график, и там сказано, что сегодня...» я должен проверить газовую сигнализацию. Представляете? Я проверял ее несколько минут назад, но не знал, что проверяю газ, понимаете? И все это время я искал, как ее отключить, вместо того, чтобы следить, правильно ли она работает. Так что проверку газовой сигнализации придется провести повторно. Стоны истинания в вестибюле только усилились. Прошу прощения, уважаемые, продолжил ответственный. «Но сначала проверим пожарную сигнализацию. На это уйдет пара секунд. Потерпите, пожалуйста». Едва он отключился, Родди спросил. «Это с тобой, что ли, она трахается?» «Следи за языком», — сказал я ему. «Следить за языком? Ты кто, мамочка моя, чтоб ей пусто было? Что ты со мной сделаешь?» «Пойдем, выйдем». «Пойдем, сучара!» «Это снова я, уважаемые», — возник ответственный. «Я сейчас кое с кем поговорил и хочу, чтобы все поняли. В случае чрезвычайной ситуации вы не должны задумываться над тем, какая именно сигнализация сработала. Если слышите что-то похожее на сигнал тревоги, надо покинуть здание как можно быстрее. Надеюсь, я вас не запутал. Конец связи». Руди сказал, «Ну, чего ждешь, мачо гребаный?» Я махнул рукой в сторону входной двери. «После тебя». «Бен», — взмолилась Несса, — «остановись». «Не суйся, женщина», — вызверился Руди. «Сейчас я этого козла урою». Он толкнул ее так сильно, что она потеряла равновесие и упала, запутавшись в юбке. Подхватив левой рукой его пиджак, правой я шваркнул его в челюсть. За всю свою взрослую жизнь Мне еще не приходилось никого бить по лицу. Но каждый понедельник я по полчаса занимаюсь боксом в спортзале с персональным тренером. И, похоже, тренировки не прошли даром. Этот долболоб рухнул на пол, как мокрая лапша. Увидев такой акт насилия, люди в толпе закричали и расступились. Я подошел к Нессе и протянул руку. Она ее не приняла и самостоятельно поднялась на ноги извини что пришлось вмешаться», — сказал я но он тебя толкнул с горящими от гнева темными глазами она прошла мимо меня к своему ошарашенному мужу тот пытался подняться на колени но ноги его не слушались она присела рядом с ним и что то негромко залепетала. а -ан... пожарная тревога нарастающий «Обморочный вой!» — так работает автомобильная сигнализация на второй стадии. Заглушил поднявшуюся вокруг меня суматоху. Я понял, что надо уходить. Я вышел из вестибюля в ясное ноябрьское утро и пошел купить себе хот-дог.